Глава 7. Лео Фарли забрался в машину, поджидавшую его возле здания на острове Рэндалса, чувствуя себя помолодевшим на 20 лет. Ему было 65, и если бы кто-то 10 лет назад предложил ему заглянуть в хрустальный шар и представить свой уход в отставку, он бы не смог предсказать, какой будет его дальнейшая жизнь. Его жена Эйлин умерла слишком молодой, а потом мужа дочери Грэга убили при обстоятельствах, которые никто не мог предвидеть. Лео никогда не любил планировать свою жизнь, но ни секунды не сомневался в том, что будет продолжать работать, когда придет его время уйти на покой. Но, вопреки ожиданиям, вышел в отставку шесть лет назад, в возрасте 59 лет, чтобы помогать дочери Лори растить сына Тимми. Он перешел от перекличек и закрытых совещаний к завтракам с овсянкой, прогулкам в Сент-Дэвидсе и обедам с курицей в квартире дочери. Лео был яблоком, которому и в голову не приходило, что он станет апельсином. Он занимал пост заместителя комиссара полицейского департамента Нью-Йорка, а стал отставником, помогающим растить внука. Но три месяца назад его пригласили войти в оперативную антитеррористическую группу полицейского департамента Нью-Йорка, штаб которой находился напротив моста Трайборо в верхнем Истсайде. Теперь он был занят несколько вечеров в месяц, как сегодня, так что существенную часть работы мог делать из дома, и у него оставалось достаточно времени для Тимми и Лори. К тому моменту, когда он вернулся на Манхэттен, Лори уже поставила обед на стол. «Я бы подумал, что моя дочь научилась готовить, если бы не знал совершенно точно, что это не так», сказал он, входя в квартиру. Лори обладала многими талантами, но они не относились к кухне. «У меня было искушение сказать, что я нашла новый рецепт», заявила Лори. «Я люблю тебя, милая, но в сердце остаюсь полицейским и всегда знаю, когда ты начинаешь искажать правду». Это новая компания, которая доставляет еду на дом. Они называются «Искра». Я даже не могу похвастать, что сама их нашла. Заказ сделал Тимми. Лео окинул взглядом стоявшие на столе блюда: Стейк мясника, картофельное пюре, вареная морковь и зеленый салат. «Сожалею, что использовала твое единственное красное мясо в неделю, папа», сказала Лори, «но я слышала, что это фантастическое место». Год назад у Лео появились проблемы с сердцем, и ему поставили два стента в правом желудочке в госпитале Маунт Синай. Он искренне горевал, что Лори об этом узнала, потому что теперь она была полна решимости превратить его в жалкого вегана, не употребляющего глютен. Лео уже обмакнул последний кусочек мяса в Биарнский соус, когда Лори сменила тему разговора с благотворительного аукциона в школе Тимми и начала рассказывать про дело, которое обдумывала – и стоит ли делать на его основе шоу. Что ты помнишь про Вирджинию Уэклинг? Она была членом попечительского совета. Ее столкнули с крышей музея Метрополитен во время ежегодного аукциона. К тому времени Лео уже ушел в отставку. Но это дело почти две недели занимало первые страницы газет. Ужасная картина, отвратительный способ умереть. Официально дело до сих пор не закрыто. но неофициально все думают, что ее столкнул с крыши любовник, чтобы получить ее деньги. Однако он утверждает, что Вирджиния Уэйклинг сама пожелала их ему одолжить, – заметила Лори и рассказала отцу все, что узнала утром о Айвана Грея. Если что, его источник легкой наживы сразу исчез. «Разве это не то самое дело, которое ты ищешь? – спросил Лео. Тебе нужно выяснить другие аспекты истории». Лори пожала плечами. «Очень на тебя не похоже, Лори. Что не так?» Дело предложил Райан. Лео положил вилку на тарелку. Он встречал Райана Николса всего пару раз, но сразу пришел к выводу, что его эго стоит на пути здравого смысла. Он был знаком с миссис Уэйклинг? Нет, все гораздо хуже. Он дружит с ее любовником, Айвоном грэем Райан убежден, что тот невиновен, а отношение к нему полиции полно несправедливых стереотипов. «Послушай, мам, Тимми грыз три ломтика картошки фри одновременно». «Да? Я не хочу тебя осуждать или еще что-то в таком же роде, но другие мамы не говорят про убийство за обеденным столом». Лори ткнула его пальцем в бок. «А как ты станешь детективом номер один Северной Америки, если мы не отравим твой разум с самого детства?» «Глава безопасности Метрополитен является членом антитеррористической группы, в которую я вхожу», – сказал Лео. «У нас недавно прошла встреча, где обсуждали потенциальную возможность терроризма на объектах большого скопления людей. Глава детектива в территории Центрального парка также в нашей группе. Хочешь, я выясню, в какой стадии находится расследование?» Лори, которая начала убирать посуду, просияла, глядя на отца. «А в нашем городе есть хоть кто-то? Кого ты не знаешь, папа?» Он сделал два звонка, один главе безопасности «Метрополитен», другой – знакомому детективу из убойного отдела. Оба разговора получились короткими, но закончились одинаково. Он нашел Лори на кухне, где она загружала тарелки в посудомойку. «Извини, детка, я не поклонник Райина, но это дело очень тебе подходит». «Почему ты так думаешь?» – спросила она. «Там все давно остыло, и полиция уже не работает над конкретными идеями». но для тебя имеется множество интересных фактов. Охранник видел, как Вирджиния Уэйклинг поднималась наверх, но камеры безопасности не работали. Никто не знает, с кем она могла находиться на крыше. Очевидно, на кону стояли огромные деньги, а ее смерть была выгодна многим». Лори выжила и положила на край раковины мыльную губку. «Это интересно, но если откровенно, я надеялась, что ты посоветуешь мне не браться за это расследование». «Нет, насколько я понял, у тебя есть немало шансов добиться интересных результатов». Им необходимы новые зацепки. Или дело так и останется не раскрытым но ну, не знаю». Лори вздохнула. «Обычно я всегда являюсь главным контактом для человека, который находится под подозрением, если мы беремся за расследование. А если мы начнем работать над убийством Вирджинии Уэйклинг, мне придется передать часть своих полномочий Райану». «Ну, как бы там ни было, глава системы безопасности Метрополитен Сказал, что готов с тобой встретиться в любое удобное для тебя время. Он был в музее в тот день, когда Уэклинг умерла. Я не стану давать тебе советов, но не отказывайся от интересного дела только из-за того, что инициатива исходит от Райана. Даже сломанные часы показывают правильное время два раза в сутки». Лео был не слишком высокого мнения о Райане, но у него возникло ощущение, что у Лори имелись собственные причины не жаловать молодого адвоката. из за Алекса Бакли? И сам Райан тут ни при чем?» Лори выглядела такой несчастной, и Лео понимал, что она скучает по Алексу, да и как могло быть иначе. «К тому же мы с Тимми тоже по нему скучаем», – подумал Лео.